«Проснись, господин!» — едва слышно прошептал Зур, касаясь пальцами плеча Алексея. «Похоже, по нашу душу пришли гости незваные!» Сон мгновенно слетел с Алексея. Он ощутил себя в своей комнате, оборотни рядом, друзей в коридоре и даже отголоски злобы за пределами дома. В голове мелькнула мысль, неужели Зур вот именно так чувствует то, что вовсе невидимо глазу и неслышимо уху? Но мысль эта мгновенно упорхнула, оставив зарождающуюся тревогу. «Что за гости?» — спросил он у оборотня, хотя уже наверняка знал, что им сейчас аукнется столь бесцеремонное отношение к представителям городской стражи. Попробовали бы они в московской гостинице окучить нескольких милиционеров, пусть даже работающих на подряде у местной братвы. Да еще после этого не свалили бы по добру, по здорову, а остались отдыхать в снятых номерах. Правда, в этом небольшом городе, в отличие от Москвы, сваливать особо некуда. Чужеземцев, да еще в столь колоритном составе, пожалуй, везде найдут». Разве что бежать из города, но тогда опять получится бег от проблем, который не поможет решить задачу и достичь цели, а лишь уведет от этой цели еще дальше. Так что бегать нет смысла, надо идти напролом. Возможно, выглядит глупо, но иного-то пути нет вовсе. «Городская стража, господин!» пояснил Зур, подходя к окну и осторожно выглядывая в утренний сумрак. Много и со всех сторон. Заслышав голоса, в комнату ввалились остальные, а гном, слышавший последние слова оборотня, добавил «Притом в полном доспехе и при оружии. Они не кулаками махать и сюда пришли, а в местной тюрьме мы немного навоюем». «А если с боем?» — спросил с надеждой Алексей. У них лучники есть на этот раз, подал голос Чолон. Да и стражников слишком много. Без потерь не уйдем, но попытаться можно. А вариантов иных у нас и нет, согласился Алексей. Аторок верно заметил, из местной тюрьмы мы ни себе, ни Тарам не поможем. Значит, будем пробиваться. Эй, чужеземцы!» — загремел на улице голос. Вы обвиняетесь в нападении на городскую стражу, находящуюся при исполнении. Выходите, вас будет судить честный и справедливый суд городского совета Ремекеса. Не отягощайте своего преступления сопротивлением. Выходите и сдайтесь на милость городского суда. «Проклятие обвалившейся штольни!» Воскликнул гном, подскакивая к открытому окну. Неужели вы считаете нас недоумками? Неужели кто-то поверит в справедливость городского суда, да и вообще любого суда, вершимого смертными? Да еще смертными, находящимися в плену у лживых и коварных колдунов? Да никогда! Он не успел договорить, потому что Зур Ухватив его за шиворот, сильным рывком отдернул от окна, и тотчас свистнула влетевшая стрела. Пронзив пустоту в том месте, где мгновение назад стоял гном, стрела вонзилась в противоположную от окна стену под самым потолком. «Вперед!» — прозвучала во дворе громкая команда. «Злобные еретики там, наверху!» «Взять их, живыми или мертвыми! Вперед!» «Челон и Эйра, в комнатах, на окнах!» — скомандовал Алексей, чувствуя, как меч начинает шевелиться в его ладони. «Мы с отороком на лестницу. Зур в коридоре на случай, если они полезут где-то еще или кому-то потребуется помощь. А ты, Эльви, оставайся здесь. Наблюдай за всем происходящим. Если дело станет совсем плохо...» «Создашь портал какой-нибудь, только постарайся закинуть нас не слишком далеко». «Ложись!» — крикнул наблюдавший из окна челон и стремительно пригнулся. Все незамедлительно подчинились, а в следующий миг в стены комнаты часто застучали стрелы, выпущенные из луков и арбалетов. Алексей на четвереньках выбрался в коридор, торопясь достигнуть лестницы». Снизу, из обеденного зала, доносился топот многочисленных стражников и бряцание оружия. Судя по всему, ни о каком прорыве не могло быть и речи. Оставалось только уходить через портал, созданный колдуньей. Благо, после сегодняшнего вечера и залечивания страшной раны, колдовских сил у нее должно быть предостаточно». Рядом с Алексеем появился гном, держа на плече огромную секиру. «Может, нам стоит сразу уйти через портал?» — спросил он едва слышно, словно озвучивая недавние соображения господина. Но какая-то несформировавшаяся мысль не позволяла Алексею принять такое решение. В голове звучали слова Эльвии «А судьба не напрасно устроила это» значит, все еще ждет в грядущем. Уйти через портал, созданный колдуньей, много ума не надо. Только это отбросит их с намеченного пути далеко назад, если вообще продолжение этого странного похода останется возможным. Но ведь не в славном бою и доблестной смерти смысл того подарка судьбы, о котором говорила колдунья. Алексей увидел на лестнице первых стражников в тускло отсвечивающих доспехах, двое с взведенными арбалетами. Увидев приготовившихся к обороне, арбалетчики одновременно выстрелили. Алексей отшатнулся, прячась за угол, а оторок умело прикрылся секирой. Один арбалетный болт вонзился в стену, разметав щепу. Второй, с громким звоном срикошетив от широкого лезвия секиры, унесся во тьму длинного коридора. Арбалетчики отступили, пропуская воинов с мечами и небольшими щитами. Алексей шагнул вперед, поднимая полностью сформировавшийся меч. Он все пытался понять, что за мысль не позволяет ему отступить и уйти через портал. И в этот момент на улице метнулся жуткий рев, более всего похожий на грозный рык десятка разъяренных тигров. Алексей заметил, как побледнели лица, готовых начать атаку стражников, как замерли они, остановившись в нерешительности. С улицы донеслись разрозненные крики, сдобренные паническими нотками. «Тебе нужно на это посмотреть, господин!» — возник рядом оборотень. «Останься с отороком кивнул Алексей, не решаясь, несмотря на заминку стражников, оставить гнома на лестнице одного. Он быстро прошел в комнату, где челон с коротким луком внимательно вглядывался в происходящее за окном. Там, в тылу окруживший постоялый двор городской стражи, появился новый, более многочисленный отряд — Огромные звери, то ли медведи, то ли тигры темного, почти черного окраса, горцевали в свете фонарей, скали жуткие клинки зубов, а верхом на них восседали вооруженные орки. И именно орки грозно рычали и потрясали оружием, готовясь к возможной битве. А городская стража, только что собиравшаяся штурмом брать постоялый двор, теперь жалась к его стенам, словно стая дворняк, вокруг которых кружили голодные волки. От отряда орков отделился сидящий на огромном звере воин, в котором Алексей вдруг узнал того самого орка, за которого они недавно заступились в харчевне. «Мне нужны те!» За кем вы сюда пришли? прорычал он грозно. Капитан городской стражи несколько мгновений мялся, но потом решившись, а вернее отчаявшись, шагнул вперед. Мы посланы советом города и должны представить этих чужеземцев, предочи судей городского совета Ремекеса, заявил он, потея от страха. Мы находимся при исполнении, и любой, кто попытается противиться воле городского совета, окажется вне закона. Урк от души расхохотался, не скрывая презрения и к городской страже, и к городскому совету, да и к самому городу. Капитан, слушая этот долгий и издевательский хохот, то багровел от переполняющей его ярости, то бледнел от страха за последствия неверно выраженных в общении с орками эмоций. Совет Римикеса! всего лишь игрушка ордена Гноров. «Послушная, готовая на любое унижение, и подлость мелкая игрушка!» — прорычал орк, наконец отсмеявшись. «Если ты горишь желанием услышать мое мнение, человек, я могу высказаться и о твоей городской страже, и о тебе лично!» Впрочем, ты и твои люди могут, вопреки разуму и плачу ваших мелких трусливых душонок, попытаться исполнить волю вашего презренного совета. Мы очень надеемся на такой исход. Мои воины с огромным удовольствием напоят свои мечи свежей кровью» а я многократно отплачу за обиду, нанесенную мне сегодня. И заметь, презренный, я даже не прошу отдать мне тех, кто начал эту мелкую ссору. Я найду их потом сам, а теперь довольно болтовни. Решай, смириться или умереть». При последних словах вожака все орки осадили своих жутких зверей и замерли в одинаковой позе, отведя чуть назад и вбок ужасающие огромные мечи, готовые в следующее мгновение ринуться в неудержимую атаку и превратить в парное мясо все, что осмелится оказать им сопротивление.